В первой книге публикуются в сокращенном переводе с английского первый и второй тома шеститомного издания мемуаров бывшего премьер-министра Великобритании. В книге описываются важнейшие события с 1919 года по декабрь 1940 года. Автор приводит малоизвестные исторические факты, характеристики видных государственных и военных деятелей, документы предвоенного и военного времени. Написанные живым и образным языком мемуары позволяют читателю ощутить дух эпохи и драматизм описываемых событий.